Ранним утром, едва отъехав за Паскотину, Григорий Иванович остановил гнетка, опрокинул кошовку вверх полозьями и прыгающими любопытными руками принялся отвинчивать гайки. Неужто Никита догадался? Выгреб золото! Кровь в лице то холодела, то вскипала, и вдруг сорвал Григорий Иванович с головы шапку, пал на колени в снег, крикнул «Царь небесный батюшка!» «Даша, ребята! Афанасий Ермолаевич!» Гнедков схрапнул и покосился на него. И неизвестно на крыльях какой волшебной птицы летел Григорий Иванович в свое село купцу-хозяину. Легким пухом, с легким сердцем впорхнул он в хозяйские хоромы и облегченно, как гиря с плеч, крикнул во все легкие. «Афанасий Ермолаевич, вот!» «Вот выручка, а вот девять тысяч двести, те самые вот!» И швырнул на стол скрученные в трубочки, чуть проржавленные с краев кредитки. Потайные проемы в кошевке были пригнаны плотно. И швырнул два звонких столбика червонцев, звякнуло золото, заиздевалось. «Сколько, сколько, сколько я испортила вам крови!» И последний раз... Устрашительный леший всхохотал, Последний раз побренчал обманным золотом и в чащу. Темный сон окончился. Ядреное солнечное утро было. Золотые зайчики играли в серебряной бороде купца-хозяина. Хозяин так же, как и в тот далекий несчастный день, Широко разинул рот и выпучил мутные глаза. И пока пересчитывал 9200, Все головой крутил, чмокал, улыбался. Потом сказал, покаянно всплеснув руками, «Ну, Григорий Иванович, первый раз в жизни приказчика по отчеству назвал. «Прости меня, старого дьявола, Григорий Иванович, вот пока что тебе в награду двести золотом, а эти вот три сотенных бумажки, они шибко проржавели, обменяй в городе в банке». А ежели, допустим, не обменяют по причине порчи, пожертвую их в Богоявленский монастырь от суисидеру на вечное поминовение родителей моих. Я бы сам поехал в город, да болен, понимаешь, спина гудит. Ну, а если обменяют в банке, жертвовать в монастырь все три сотни? Нет, что ты!» Испугался купец и повернул к иконам спину. «Сотнягу сунь!» «Будет за глаза!» Купец в волнении тяжко дышал и расслабленно сел в кресло. «Плохое мое здоровье стало», — сказал он. «Ноги пухнут». Григорий Иванович переминался у стола, поглаживая ладонью скатерть. Скатерть грязная, в яичнице, в жирных пятнах от щей, от сала, в красных пятнах от вина. В комнатах неряшливо, одиноко, скучно, пахло ладаном, чадом восковых свечей, лампадным маслом. По грязному полу черный таракан бежал, и солнышко нехотя красило выцветшие мрачные обои на стенах. Одышка! сказал купец. Лицо его было испугано, печально. Григорий Ивановичу стало жаль купца. Вам бы полечиться, Афанасий Ермолаевич, да отдохнуть. Отдохнуть, захрипел купец. А кто будет делом заправлять? Дело Бог с ним, здоровье главное. Ни ты наживал, ни тебе и учить меня. Ну, ступай, милый, с Богом. Ступай, Григорий Иванович. Тот пошел и сказал от двери. Вот вы меня наградили. Монахов хотите наградить. А как же мужик Никита? Надо бы и его поблагодарить. Купец поднялся, крикнул. За что? За то, что счастье своего не мог удержать. К черту! Тогда я и своих, а то неловко. И Григорий Иванович вышел. На другой день купец все-таки велел Григорию Ивановичу отвезти Никите двадцать пять рублей и лошадь. Понимаешь, сон я видел. Будто Никита душил меня. Подай, кощей и деньги. Вот сволочь какая. Отвези, черт с ним. На той же неделе утром Григорий Иванович радостно въехал в Никитин двор. Сухопарой Никита выслушал, распрямил сутулую спину и побледнел, как полотно. Деньги и лошадь, однако, принял. В избу Григорий Иванович не пригласил, только сказал на прощание жестким ледяным голосом. «Десять тысяч! Ну-ну! А что же ты, пес Пархатый, говорил, что по лесной части? Эх ты, жулик-жулик, жаль, что я тебе топором башку тогда не сёк».